Глава 20. Лебедь уплывает. Конец британского владычества. Эпиграф. Till we have you Jerusalem in England's green and pleasant land. Пока не построим мы Иерусалима на зеленой и милой английской земле. Уильям Блейк Мильтон. Во время Второй мировой войны в Иерусалиме разместился один из штабов британских вооруженных сил на Ближнем Востоке и царившая в городе после первых итальянских бомбардировок Тель-Авива напряженность несколько ослабла. Косвенно мировая война способствовала ускорению развития города. Связано это было с организацией в Иерусалиме большого числа оборонных английских предприятий, на которых получили работу тысячи иерусалимцев. Англичане развернули по всей Палестине десятки предприятий военной промышленности.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 политике же расклад мнений в еврейской среде к середине сороковых годов получался следующий. Всемирная сионистская организация высказывалась за союз с Британией, агана Гана, сжав зубы, решила временно сотрудничать с Британией. Эцель на словах высказала Британии свое презрение, но фактически тоже старалась ей помогать против Гитлера и, ее ближневосточ и его ближневосточных последователей. И только Лехи, пошла по стезе бомбистов-народовольцев на и решила бить англичан. В сентябре 1940 года Лехи ограбила англо-палестинский банк в Тель-Авиве на сумму в 5000 фунтов. Аналогичный налет на арабский банк в Иерусалиме провалился. Однако в 1944 году, когда стало ясно, что Великобритания не собирается отказываться от своего политического курса, определенного белой книгой, в 1939 году, Обе подпольные еврейские организации, Эцель и Лехи, возобновили борьбу против британского владычества. После окончания войны к ним присоединилась и Аганна. Иерусалим, будучи центром британской администрации, превратился в главную арену вооруженных акций. Члены еврейского подполья совершали нападение на полицейские участки. Ими было произведено несколько взрывов в зданиях, где размещались британские военные, и правительственные учреждения. 29 июня 1946 года англичане арестовали руководителей еврейского агентства. В ответ на эту акцию 22 июля члены Эцеля взорвали гостиницу царь Давид, Кинг Дэвид, где находился департамент администрации и штаб британских вооруженных сил. Это был самый крупный еврейский теракт против англичан. Ведомая Минахимом Бегином Эцель, по согласованию с подпольной еврейской армией Хаганой и террористической группой Лехи, решила провести именно супер-акцию – взорвать секретариат британского мандата. Его сердце, его штаб – сердце это располагалось в отеле «Кинг Дэвид». В Иерусалиме беда, что секретарь в целом был учреждением невоенным, в котором десятки клерков, машинисток уныло трудились над сотнями бумаг. Еще хуже, что часть здания отеля по-прежнему функционировала как гостиница. Массивное здание было окружено колючей проволокой, полицейскими постами и пулеметом. Долго высматривали бойцы Эцель слабое место в этой крепости. Наконец определили его. Кухня-кафе Редженси. Под этажами секретариат Теперь о взрывчатке. Хорошая взрывчатка отличается от плохой весом. Если для взрыва дома хватит, скажем, полкило, то это хорошая взрывчатка. А если для взрыва надо 10 килограмм, то это плохая взрывчатка. Хорошей взрывчатки у Эцель не было. Разжились примитивным тринитротелуолом. ТНТ. чтобы взорвать крыло отеля, его нужно было несколько сотен килограмм. В портфель такое не пронесешь. А вот на кухню можно. Скажем, привести уже хорошо зарекомендовавшие себя бидоны с молоком. Так и решили поступить. Командовал всей операцией 19-летний пацан Иерусалимец. Исраэль Леви по кличке Гидон. 22 июля 1946 года, ровно в полдень, на улице неподалеку от отеля раздались два слабых взрыва. Полиция побежала проверять прохожих, с тротуаров как поздувала Как бы ни взначай, к кухне подъехал незатейливый фургон, из которого бодро выпрыгнули опереточного вида арабы в фесках и начали бодро вносить в дверь неподъемные бетоны. Повара закричали было, что молока они не заказывали, но быстро успокоились под дулом автоматов. Семь бидонов расположили у семи опорных колонн здания. На каждом было написано «Не трогать мины». Британский офицер и один из официантов заметили какую-то непонятную возню у кухни и побежали выяснять. Боец Эцель убил офицера из автомата и тогда постовой полицейский открыл огонь по входу в кухню. Набежали солдаты, но дело было уже сделано. Бойцы Эксель попрыгали в фургон и умчались, отстреливались, как гангстеры. Англичане сначала объявили тревогу в 12.15, потом отменили ее в 12.31. Телефонистке отеля позвонила анонимная женщина с йоркширским акцентом и предупредила о бомбе. В газету «Полистейн-Пост» и во французское консульство тоже поступили предупредительные звонки. Пока полицейские чины и управляющие отеля по фамилии Гамбургер – Обсуждали тревогу на ступеньках главного крыльца. Во двор выкатились работники кухни-кафе Риджинсы с криками о бомбе.